Тяжелые тела боевых кораблей казались мрачными серыми скалами, перегородившими лазурную поверхность бухты. Сначала вспышка выстрела корабельной артиллерии, потом бьющий по нервам тугой звук. Пузатые боевые вертолеты «Кобра» шли на малой высоте к Игу в сторону нового еще недостроенного аэродрома. За ними, прикрываемой истребителями, волной летели транспортники. Вот от одного из них отделилась едва заметная точка. За ней вторая. Раскрылся купол парашюта, и вскоре всё небо покрылось белыми пятнами, словно сдули пушинки гигантского одуванчика. Била корабельная артиллерия, взрывались бомбы, трещали автоматы и назойливо лес в ноздри запах горелого человеческого мяса. Грант вздрогнул, тряхнул головой, отгоняя от себя навязчивое видение. Кажется, он слегка задремал за рулем. Раньше за ним такого никогда не замечалось. Наверное, сказалась бессонная ночь в дороге и жаркий, полный маяты и тревожных событий день. Хорошо, что ничего не случилось. Впереди всё так же маячат красные огоньки машины Махджуба. Сзади осторожно щупает дорогу лучами фар грузовик Отто, который недавно в компании у костра так сожалел, что ему не довелось послужить в гестапо. «Прелестная компания у вас, сэр Грант!» Стоит закрыть глаза, как наваливаются кошмары гренадских событий. А с открытыми глазами ведешь по пустыне грузовик в компании бывшего гитлеровца и наемника из иностранного легиона, известного своим садизмом, насилием и разнузданными грабежами, за что его солдат прозвали гиенами, намекая на сходство пятнистых комбинезонов со шкурой стервятников. Это только двое. Пьер, зарытый в могиле, оставшийся на вершине безымянного песчаного холма, затерявшегося в пустыне, по утверждению проводника, был уасовцем, что равносильно понятию фашист. А кто остальные? Кто такой итальянец по прозвищу «Фиат», которому доверенно вести фургон с мощной рацией и радистом, вооружённым пистолетом? Кто такой тощий, длинноногий Доминик, так пекущийся об охране фургона, кто отдаёт ему приказы по рации, приказы закодированные? Малопонятные и оттого приобретающие еще более зловещий смысл. Наконец, кто такие Бастиен, весьма похожий на мужа подкаблучника? Жак с татуировками уголовника и спрятанным в кабине грузовика автоматом? Инженеры, приученные нести боевое охранение даже в условиях знойной пустыни. Кого должна смертельно ужалить их пчела? Через полтора суток, куда вонзится ее страшное жало и откуда его выпустят. Отсюда, с этих грузовиков, везущих станки для запуска ракет, а может быть и сами боевые ракеты. Сэм, нашарил лежавший рядом с ним на сиденье сигареты, прикурил, стараясь не смотреть на язычок пламени зажигания, чтобы потом не моргать глазами, вновь привыкая к темноте. Ароматный табачный дымок немного успокоил его, мысли потекли ровнее. Действительно, зачем Доминику и его инженерам таскать с собой по пустыне направляющие и остальные детали станков для пуска ракет, не имея самих ракет? Правда, их могли доставить в нужную точку заранее и другим способом, например, на грузовом вертолёте. Тогда в конечной точке путешествия Их караван ждёт охраняемый лагерь, поскольку оставлять без присмотра такие серьёзные вещи, как боевые ракеты, никто не станет, разве что умалишённый. Нет, неправдоподобно. Зачем нужно снаряжать целую экспедицию, сильно рисковать, если проще всё сразу забросить вертолётами? Экспедиция нужна только в том случае, если такой возможности нет. И надо соблюсти полную секретность предприятия. Значит и ракеты здесь. В кузове одного из тяжелых грузовиков. А группа специалистов-ракетчиков по всей вероятности едет в фургоне. Так. Тогда подумаем, где могут быть ракеты. В чьем грузовике? Фургон отпадает. И его собственный грузовик тоже В только ёмкости с горючей водой. Грузовик Пьера? Нет. Его груз Сэм уже осмотрел, даже вскрыл один ящик. Да и негде там было бы разместить ракеты, учитывая другой груз. А для залпа нужна ни одна ракета и не две. Остаются четыре машины. Жака, Бастиена, Шардона и Оттон. «Снаряды должны быть минимум в двух, а то и в трёх из них». «Хорошо», – остановил сам себя Грант. «Зачем тебе знать, в каких грузовиках спрятаны ракеты? Что ты сможешь сделать? Да и стоит ли тебе вообще что-нибудь делать в такой ситуации?» Привёл грузовик на место, потом приехал обратно, сполна получил свои заработанные деньги. «Стоп!» «А приедешь ли ты обратно при таком раскладе? Вот в чём вопрос!» «Нет никаких гарантий остаться в живых после того, как увидишь всё спрятанное в кузова грузовиков. Не от оттого ли его так быстро и взяли в эту экспедицию, что о нём некому спохватиться не здесь, в Африке, не дома, в Штатах?» «Власти особенно тужить не будут». А старые приятели и подружки, с которыми Сэм когда-то учился в университете, наверняка давным-давно забыли о его существовании. С тех пор, как он завербовался в морскую пехоту, никаких связей с бывшими сокурсниками не поддерживал. Да и прошел уже не один год. Они закончили учебу и разлетелись кто куда. Кто на свое ранчо, повесив диплом в рамочку на стене, кто в офисы компании по разработке недр то на родительские предприятия. Сэму стало вдруг так тоскливо и одиноко, что хоть вой на луну, выглянувшую из-за холмов. Прелестная перспектива. Догадываться, что тебя непременно ухлопают, но только не знать точно когда. Завтра или послезавтра. И еще не знать, как именно. Может быть, тот же татуированный Жак воткнёт тебе в спину нож, когда ты будешь наливать утром кофе, или спокойно выстрелит в затылок Отто. Немцы, говорят, просто обожали подобные штучки. Хотя и Жак, и Отто могут быть сами в таком же положении, как он, но пока не подозревают об этом. «Нет», — подумал Грант, «вспомни про автомат Жака, убитую антилопу, И ностальгию Отто по службе в гестапо. Они же прибьют тебя и проводника, ни секунды не задумываясь. Дадут ракетный залп, а потом уберут их самих. За группой инженеров и Домиником прилетит вертолёт, и всё. Рвануть баранку в сторону, скрыться в ночной пустыне. Но куда скроешься? А если действительно... Сбежать вместе с Махджубом. Он вроде надёжный парень, не должен подвести Но кто помешает инженерам вызвать по рации вертолёт и прижать их грузовик в пустыне? Не зря же у Доминика в фургоне рация. С другими водителями затевать переговоры опасно. Можно накликать пету раньше времени. А зачем будет лихо, пока оно спит? Зашипел динамик портативной рации, и голос Доминика приказал. «Останавливаемся. Разрешаю выйти из машины перекурить». Этот приказ Сэм воспринял как подарок судьбы. Можно перетолковать с Махджубом, посоветоваться решить, что им делать дальше, как быть. Спрыгнув на песок с подножки своего грузовика, он побежал к машине Бербера. Махджуб попался ему по дороге предупреждая расспросы, он шепнул. «Иду к фургону. Доминик вызывает. Жди!» Грант вернулся к своему грузовику и, усевшись на подножку, закурил. Ожидание казалось тягостным, а отсутствие Махджуба бесконечно долгим. того вылез из кабины, проскрепел слежавшийся остывший за ночь песок под его тяжелыми шагами. «Пошел к Шардону», — понял Сэм. Нашли друг друга. Наконец появился проводник. Сел рядом с Грантом, достал сигарет «Пока будем стоять», – прикуривая, пояснил он. «Ты говорил, у них там рация. Наверное, он ждет новых указаний». «Может быть», – согласился Сэм. «Сколько мы будем здесь торчать?» «Не знаю, но они все не спят». Я прикинул у кого в кузове могут быть ракеты, — тихо сказал Грант, опасаясь быть услышанным. В ночной пустыне звуки разносились далеко. У машины бастена сильно проседают рессоры. «Отто выматывается за рулем. У него тоже очень тяжелый груз», — возразил проводник. «Значит, они оба везут», — заключил Сэм. «Что ты надумал?» — прямо спросил Махджуб, Но ответить Грант не успел. Бербера позвали, и он побежал к фургону, вновь оставив американца наедине с его невеселыми мыслями. На этот раз проводник отсутствовал дольше. Когда он вернулся, Грант уже успел выкурить несколько сигарет. «Ну?» – не скрывая нетерпения, спросил он. «Я был прав. Мы едем на чужую территорию», – шепотом сообщил Махджуб. Доминик сейчас показал мне на карте точку, куда надо привести караван. «Но граница!» – возразил Сэм. «Какая граница?» – негромко рассмеялся Бербер. «Ты что, думаешь, тут как в Европе? Пограничные посты, таможня, заполнение деклараций, проверка документов? Нет, здесь кругом только бескрайние пески. В лучшем случае полиция объезжает на джипе линию границы раз или два в месяц». А многие кочевники даже не знают, в каком именно государстве не живут. Просто кочуют туда-сюда со своими стадами и всё. Кто тут будет думать о нарушении границ? Нам осталось пути на 60-70 километров до того места, которое нужно Доминику. Он приказал пока ждать. Я понял так, что он хочет прибыть на место обязательно во второй половине дня. Странно. Пробормотал Грант. И непонятно. Если мы еще не в чужой пустыне, а до границы осталось всего 60 километров, то надо понимать, что углубляться на сопредельную территорию Доминик не намерен. Наверное, согласился Махджуб. Вот еще что я заметил. На карте, примерно в 100 километрах от места, куда мы должны прибыть, сделаны непонятные значки у крупных поселений уже на чужой земле. И рядом на карте написаны какие-то цифры. «Возможно, кодовое обозначение цели», – предположил Грант. И тут его словно молнией пронзила догадка. «Слушай, Махджуб!» Он схватил Бербера за руку и, притянув ближе к себе, зашептал ему в самое ухо. «Я понял! Я все понял! Они хотят ударить ракетами по поселениям, где расположены военные базы!» Как раз перед отъездом я видел по телевизору в программе новостей, что там еще остались французские солдаты. А вечера ждут по тому, что хотят накрыть их ракетным залпом ночью. Тогда будет больше убитых и раненых. Понимаешь? Но ведь это бить по своим? Суросом отшатнулся от американца Бербер. Там полно местных жителей таких же французов, как эти, что едут с нами. Какие то французы? Досадливо отмокнулся Сэм. Отто? Недобиток Гитлера Шардон? Профессиональный наемник из иностранного легиона? Гиена? Пьер? Как ты сам сказал, был ласовец. Короче говоря, фашист, как и Отто. А кто наши остальные попутчики? Им плевать и на местных жителей, и на французских солдат. Правы были древние арабы, тщательно подбирая людей в караваны, отправляющиеся в пустыню. Доминик тоже подобрал себе команду. Только как на пиратском корабле. Но оставят ли эту команду в живых после залпа? Может быть, нарядят их в чужую форму и перестреляют? Или прилетит вертолет и даст по нам пару ракет с воздуха? Впрочем, это равнозначно. «Отдай кинжал!» — вцепился в американца Бербер. Сэм с трудом оторвал его руки от своей рубахи, встряхнул парня, успокаивая. «Зачем тебе нож? Я убью Доминика!» «Такой ракетный залп – это новая война! Во всем обвинят рабов и начнут агрессию!» «Глупец!» – отпихнул его Грант. «Они стрельнуты без Доминика, а ты всех не перережешь!» Он опустился на песок, дрожащими руками вытащил из мятой пачки сигарету, прикурил. «Сядь, подумаем вместе, что делать. Как нам спастись из этой чертовой западни?» «Ты трус, Сэм Грант!» Свистящим шепотом сказал Маджу. «Трус! Ты побоялся быть убитым в новой заварухе, куда могли снуть твою морскую пехоту и потому дезертировал. И сейчас ты вновь обдумываешь пути дезертирства. А эти...» Проводник махнул рукой в сторону фургона, скрытого темнотой. «Готовятся начать новую войну! Здесь, в Африке! Ты эгоист и трус!» «Успокойся!» Немного повысив голос, прикрикнул на него Сэм. «Я не люблю, когда меня обвиняют в трусости». «Не любишь?» – издевательски переспросил Бербер. «Но думаешь о собственном спасении, а не о том, как им помешать». «Что мы можем?» – с отчаянием спросил американец. «Что? Пойти с голыми руками на автоматы? Угнать машину с ракетами или пусковыми станками? до да нас прибьют и всё. Нас двое против 11 вооруженных людей, готовых на любое преступление. Тогда я буду действовать один, решительно сказал Махджуб. Не делай глупостей. Сэм хотел поймать его за руку, однако проводник ловко увернулся и бросился к своей машине. Грант побежал за ним, но не успел. Взрывел мотор грузовика, и он, выбрасывая фонтаны песка из-под колеса, Лихо развернулся и пошел на грузовик Бастиена. «Хочет таранить машину с ракетами!» С ужасом подумал бывший морской пехотинец. «Боже праведный, что он делает?» В сером предутреннем свете несущийся на скорости запаленный грузовик казался похожим на некое доисторическое животное. Тупое, огромное, готовое снести на своем пути любую преграду, смять, Изжива теребристыми скатами с каждой секундой сокращающееся пространство между ним и грузовиком бастена. Из фургона шустро выскочили инженеры, услышавшие рев мотора. Доминик судорожно вытаскил из кармана оружие. В кабине грузовика мелькнуло бледное лицо бастена, которого Сэм про себя окрестил подкаблучником. «Сейчас он выскочит из своей машины», – решил Грант. Но Бастиан не собирался бежать. Он распахнул дверцу кабины своего грузовика и дал очередь из автомата по скатам летящей на него машины. Потом еще одну. Сэм поразился тому, с каким хладнокровем этот, ничем не примечательный внешний человек, встретил надвигавшуюся смертельную опасность. С гулким хлопком, слышным даже сквозь натужный вой мотора, лопнули скаты. Машина Махджуба, словно раненая, начала клониться на бок. Её резко повело в сторону, и, наконец, она остановилась, всё же успев ударить кузов грузовика Бастиена. Бербер сидел в кабине, осыпанный осколками стёкол, бессильно упав грудью на баранку. Сэм думал, что он сейчас выпрыгнет, попытается удрать, скрыться в пустыне, но... Бастиен... Шустро подскочил к подбитому грузовику, рванул на себя дверцу кабины, выволок бесчувственного проводника, бросив его на песок. От фургона бежали инженеры во главе с Домиником, с другой стороны спешили Фиат, Жак и Отто. Сын тоже побежал, ни на что не надеясь, просто повинуясь безотчетному желанию хоть чем-то помочь распластанному на песке Махджубу. Больше всего... Грант сейчас боялся услышать кроткий треск автоматной очереди, ставящий точку в скоротечной трагедии, лишающей его единственного друга и союзника. Слава создателю, этого не произошло. Видимо, Махджуб потерял сознание при ударе. Глаза его были закрыты, в углу губ темнела тонкая струйка крови. «Жив?» – подбежав, спросил Доминик и наклонился над проводником. Бастиен поднял столом вверх десантный автомат и медленно вернулся к своему грузовику. Инженеры остановились чуть поводаль, а водители сгрудились вокруг лежавшего проводника и склонившегося над ним Доминика. «Зачем ты это сделал?» – потряс Доминик плечом Ахджуба. «Отвечай!» Вернулся Бастиен, уже без автомата, но с флягой в руках. Он отвинтил колпачок. И вылил воду на голову бербера. Тот застонал, открыл глаза. Доминик повторил свой вопрос. Махджуб молчал. Выпрямившись, Доминик достал пистолет и направил его ствол в голову лежащего. Сэм быстро шагнул вперед и отвел руку Доминика в сторону. Не делайте этого. Доминик повернулся, и его глаза казались черными от злости. Он хотел вырвать свою руку Но Сэма неожиданно поддержал Отто. Янке прав. Без араба нам не выбраться отсюда. И он должен все-таки сказать, зачем устроил здесь автора Део. С нехорошей ухмылкой добавил Жак. Да, нам еще ехать обратно. Жалко пробормотал Фиат. Хорошо, пустите. Доминик убрал оружие. Отнесите его к фургону. Поставьте домкраты и смените скаты. И я сам поведу его машину. Быстро! На всё даю час. И он ушёл, уводя с собой инженеров. Как ты? Сэм опустился на корточки рядом с Махджубом. Не трать зря времени. Тронул американца за плечо Отто. У него наверняка сломаны ребра от удара об руль. А может и что-то лопнуло внутри. Видишь, кровь на губах. Берись, понесем. Фиат и Жак пока возьмут домкраты. сын послушно взял показавшееся странно легким телом Махджуба за ноги. Отто поднял его за плечи, и они перенесли Бербера в тень фургона. Доминика не было видно. Инженеры забрались в суящик на колесах и прикрыли дверь. Небрежно подвинув проводника ногой, Отто пошел к подбитому грузовику, бросив Сэму через плечо. Не задерживайся тут. Грант решил не обращать на это внимания. Сейчас ему преподали урок самопожертвования и силы духа, которая сильнее тела. А что же он сам, много знающий и умеющий, действительно трус и эгоист, как недавно сказал о нём этот парень? Неужели он, Сэм Грант, только и может всю свою жизнь заниматься спасением собственной шкуры от неприятностей, и мучиться от назойливых кошмаров во сне? Помешать этим людям сделать их тёмное дело, помешать возникнуть новому военному конфликту, способному неизвестно куда завести, начав захватывать сферу военных действий всё больше и больше стран и народов? Много ли надо для того, чтобы развязать бойню в мировом масштабе? Рядом Ближний Восток, называемой всеми газетами «пороховой бочкой». В Средиземном море и Персидском заливе курсируют корабли штатов русских, кругом военные базы, где стоят ракеты с ядерными боеголовками. Тихонько пожав безвольно лежавшую вдоль тела руку Макджуба, сын с обидой и огорчением увидел, что его приятель отвернулся от него. Как нетрудно ему было это сделать. «Прости меня, слышишь?» «Я им не позволю, пчела завтра не ужалит», – сказал Грант и пошёл к грузовику Бастиена. Решение было принято, и он больше не сомневался в том, что оно единственно верное.